Рано утром Эдди выходит из сарая Вовки Болотаренко, где он провел ночь совершенно замерзшей. Домой ему идти ночью не захотелось. Не хотелось видеть заспанное лицо матери, не хотелось отвечать на ее вопросы, не хотелось отказываться от еды, которую она будет предлагать, и слушать ее сетывание на то, что у всех дети как дети, а ее сын негодяй и приходит домой в 4 часа ночи. Эдди Бэбби хотел побыть один и подумать. Ключи от сарая Вовка давным-давно дал Эдди. Так, на всякий случай. Эдди до этого сараем никогда не пользовался, но теперь как раз случился всякий случай. Вовка только не сказал Эдди, что в сарае у него полно крыс, а может быть, он этого и не знал. Взгромодившись на старую дверь, которую он положил на две бочки, Эдди полежал только несколько минут спокойно. Вернее, неспокойно. Он думал о словах Светки, о том, что с ним Эди случилось, но первые несколько минут сарая хотя бы было тихо. Потом послышались первые шорохи, и скоро весь сарай наполнился невидимой вознёй. Вначале Эди Бэби думал, что это мыши, но в тусклом свете единственного в сарае менее чем полуметрового оконца он вдруг даже с его близорукостью заметил тут и там глаза. Мороз пробрал Эдди по коже, и он стал одну за другой зажигать спички, пытаясь разглядеть, что происходит. По сараю бродили десятки крыс, хвостатые и противные, они, попискивая, тыкались в углы, обходили доски, топали по старым чемоданам и коляскам, принадлежащим многодетной семье Болотаренко, взбирались даже на их уголь. Эдди Бэбби подумал, что все это полчища вполне способно забраться по бочкам и к нему на его дверь или свалиться на него с невнушающего доверия щелястого потолка, посему Эдди решил принять свои меры. Достав тетрадь со стихами, Эдди стал вырывать пустые страницы, зажигать их и бросать в крыс. Крысы не спешили уходить, хотя и явно боялись огня, но уходили медленно и не все сразу. Они только переместились в углы подальше от Эдди Бэби и его горящих снарядов и там в углах невидимо попискивали. Чистые листы кончились, и Эдди, поразмыслив несколько секунд, решительно вырвал первый лист со стихами и поджёг его. Скрючиваясь в огне, корёжились строки Наташи в белом платье в белый день погулять ты вышла. В белом платье, шепчет Эдди горько, и швыряет Наташу в крыс. В грязном платье, в сальном платье, в платье из сала, шепчет он зло. В украинском национальном костюме, в платье из сала, говорит эди вслух и решительно спускается с двери. В углу стоит хуй знает с какого времени, очевидно с прошлого нового года, елка. Вернее, скелет елки с кое-где сохранившимися ржавыми иголками. Эдди Бэби вытаскивает ёлку на середину сарая и зажигает её, используя для этого свои стихии. Ёлка вспыхивает, и на короткое время пламя вдруг вспыхивает почти до потолка сарая. «Сгорю ещё нахуй», — думает Эдди, — «ну почему-то он грустно спокоен». «Ну и сгорю», — думает он, — «уже вообще-то сгорел». Испуганные ярким пламенем, последние крысы втягивают свои хвосты в норы. Сидя у импровизированного костра, Эдди Бэби проводит остаток ночи, сжигая все имеющееся в сарае дерево. Сидит и думает, и ждет рассвета. И вот рассвет наступил.